И тем-то настоятельнее хотелось ему разрешить все свои сомнения, и тем-то нетерпеливее ждалось, скоро ли проснется и вытрезвится эта женщина. Он почти поминутно подходил к двери и прислушивался, заглядывая в замочную скважину, пока, наконец, нетерпение его разрешилось. За дверью явственно послышался шорох движений и хриплый старушечий кашель.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 Прошептала она, отрицательно покачав головою, это не мое имя, меня чухаю зовут. Когда я встретил тебя пьяную на улице, спокойно и ровно продолжал граф, испытывая ее глазами, ты, в виду всех, назвала себя княжною Анной Яковлевной Чечевинской. Я? Ну что ж такое, я солгала, было ему чуть слышным ответом. «Стало быть, ты знаешь ее, если назвалась ее именем?» «Не знаю, не знаю, ничего не знаю», — прошептала Чуха, не глядя на него и продолжая отрицательно качать голову. «Откуда известно тебе это имя?» — настаивал граф. «Имя? А, так, слыхала». «Ты? Когда, от кого слыхала?»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 На губах ее мелькнула горькая колючая улыбка. «Моему брату, — проговорила она, наконец, с иронической горечью и затаенной злобой, — не было до меня дела в течение двадцати двух лет. Какое же дело может быть теперь? Теперь уже поздно. Теперь мне не надо ни брата, ни его участия». Граф Калаш в тяжелом и смущенном волнении медленно прошелся по комнате. Лицо его было бледнее обыкновенного, во взоре горела томительная тоска. «Гм, в течение двадцати двух лет», — проговорил он как бы сам с собою. «А если в течение этих двадцати двух лет он успел вынести позор, тюрьму, сибирскую каторгу и потом скитание, бог знает где, далеко, в Америке,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 Прости меня, если можешь простить. Если ты несчастна, но столько же несчастен и я. Быть может, нас равно побила жизнь. Право, сестра, это верно, это так. Мне кажется, мы можем подать друг другу руки. Прости меня. Чуха все углядела на него, но в этом взоре все более и более сглаживался оттенок прежней суровой иронии и злобы